Логика Павлова учения о Торе Апостол Павел вынужден был внести ясность относительно основания своего учения о Торе, испытывая двойное давление. С одной стороны, на него нажимала первая христианская община в Иерусалиме, а с другой стороны, он вынужден был считаться с давлением синагог диаспоры. Поэтому, особенно в посланиях к римлянам и к галатам, Он излагает свои взгляды на новое положение закона в постмессианских условиях после пришествия Христа. Вера в Мессию в действительности включала и многое другое. Однако вопрос о практическом значении новой мессианской тары был теперь решающим как для иудеев, так и для язычников. Пророчество, приведенное в 49 главе книги Бытие о Мессии как о грядущем правителе народов, говорит о нем так же, как о законодателе. В этом пророчестве говорится далее «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Здесь используется термин «мехокек» или буквально «законодатель». Все раввинистические источники, такие как Таргум и Мидраш, видят здесь Мессию. Рабби Ханин Говорит, Израилю не потребуется тары царя Мессии, потому что в книге Исаии в 11 главе в 10 стихе написано «К корню Иисееву обратятся язычники». Именно язычники, а не Израиль. И в дискуссии о законодателе он продолжает «Если так, то зачем придет царь Мессия? Что он будет делать? Он соберет рассеянный Израиль и даст им 30 заповедей». Иудейское толкование, известное под названием «священный дар», объясняет это с точки зрения Тары. Царь-Мессия полностью растолкует им Тару и те заблуждения, в которые они впали. Тридцать заповедей – это те предписания, которые должны будут соблюдать народы мира. Согласно раввинам, Мессия осуществит так называемое тикун хаалам, то есть исправление мира. Современное богословие называет это термином реабилитация. Он может также произвести тикуним или исправление и уточнение Тары. Логика Павла основана на том факте, что Мессия имеет на все это право и полномочия, и все деяния Божьи нацелены на это мессианское деяние и эту новую покорность вере. Об этом говорится в первом послании к римлянам в первой главе в пятом стихе и в шестнадцатой главе в двадцать шестом стихе. Новый мессианский статус закона в понимании Павла может быть представлен тремя основными фрагментами его посланий. Послание к римлянам десятая глава четвертый стих гласит потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». Используя то же слово, Павел пишет в 1 к Тимофею в первой главе, в пятом стихе «Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры». В послании к Галатам в третьей главе с 23 по 25 стих говорится «А до пришествия веры мы заключены были под стражу закона, до того времени, как надлежало открыться вере, Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою, по пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Слово «наставник», «детоводитель» или «духовник» указывает на тот факт, что многие педагогические истолкования Тары позже утратили свое значение. Как подвязка и подпорки, которые используются для поддержки растений, или как леса, использующиеся при строительстве зданий, впоследствии убираются, Так и ограда Тары была задумана только как временное явление. В книге Иеремии в 31 главе с 31 по 34 стих Бог обещает своему народу, что в Новом Завете Он вложит закон свой во внутренности их и на сердцах их напишет его. Но это произойдет только когда начнется мессианская эра. Послание к Галатам, 4 глава с 1 по 5 стих, говорит, что мы подчинены попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Однако отношение Павла к закону всегда основывалось на том факте, что, согласно Библии, Бог свят и требует святости. Моисей время от времени получал заповедь «Будьте святы, и Я, Господь, Бог ваш, свят». Книга Левит, 11 глава, 44 стих. Именно фарисеи подчеркивали эту святость. Поэтому Павел пишет свои суровые слова. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою, скорбь и теснота всякой душе человека, делающей злое, во-первых, Иудея, потом и Элина. Посему закон свят и заповедь свята и праведна и добра. Точно так же закон духовен по своей сути». Закон добр, если кто законно употребляет его. Отношение Павла к закону вовсе не было категорически отрицательным. Он действовал и продолжает действовать как детоводитель ко Христу. Талмуд также рассматривает Тару как защитника. А Зара замечательно говорит об этом. «Израильтяне счастливы, когда они занимаются Тарой и совершают добрые дела» тогда их порочное побуждение находятся под контролем, и они не поддаются своим порочным побуждениям. Этот фрагмент порождает вопрос, который, в свою очередь, открывает правильную точку зрения на истолкование Тары Павлом. Когда либеральная теология утверждает, что Павел имел негативное и пренебрежительное отношение к законам и что он перечеркнул десять заповедей как нечто вовсе не имеющее значения, то причиной такой позиции является своего рода замаскированное заблуждение. Дело заключается вовсе не в негативном отношении Павла к закону, но скорее в его пессимистическом отношении к человеку. Именно по той причине, что первые христиане подчеркивали обязательность исполнения десяти заповедей в жизни, примерно в девяностом году по Рождеству Христову Синедрион Ямны принял решение об отмене ежедневного чтения десяти заповедей в синагоге. Согласно Талмуду, это было сделано для того, чтобы никто не впадал в заблуждение, полагая, что на горе Синай Бог дал только эти десять заповедей. Также и движение, возглавляемое лжемессией Шептаем Цви в XVII веке, отвергло десять заповедей, приняв иудейские обрядовые предписания. За этим последовал ужасный моральный упадок. Он, Цви, провозглашал «Блажен ты, освобождающий нас от запрещений». Отрицание закона есть исполнение закона. Верующий должен не зайти до поверхности и открыть врата аморальности, греша так много, чтобы это больше никого не беспокоило. Приверженцы этого движения, так называемые «оцелим» или «благородные», или «сверхчеловеки», были выше всякой морали. Отношение Павла к заповедям и даже к Таре вовсе не было отрицательным. Тара просто имела определенную задачу – охранять, и защищать исполняющий закон народ до прихода мессианской эры. В постмессианский период в свои права вступает и начинает править мессианский закон, а время детоводителя ушло в прошлое. Эта истина и эта истина истории спасения появляется также в толковании предания Илии, ссылаясь на которое профессор Йосеф Клаузнер сказал, что два тысячелетия Тары и два тысячелетия дней Мессии означает, что конечно в те дни Мессии Тара и заповеди утратят свое значение. На иврите фраза «законы заповеди Тара, умицвод означает «общее учение закона и галахи», а также «священное законодательство в целом», но не так называемые слова завета, то есть «десять заповедей». И Тара в таком понимании не нужна в мессианскую эру.